Глава 46. Как стать себе злейшим врагом, даже этого не осознавая. Пусть вами руководит иллюзия автономности. Верьте, что вы всегда со всеми вокруг конкурируете, а ваше достоинство определяется лишь тем, насколько вы лучше других. Убедите себя, что только ваша версия объяснения событий хороша и верна. Избавляйтесь от желания строить отношения, и для этого побольше и почаще листайте ленту социальных сетей. Живите в ожидании кого-то, кто позволит вам почувствовать любовь. Пусть всё будет в их руках. Обвиняйте их, если что-то идёт вопреки вашим ожиданиям. Верьте, что сами по себе вы ничто, но есть в мире некая сила, которая может и должна вас спасти, и она обязательно сделает это. Живите с убеждением, что свидетельство о браке гарантия любви, работа гарантия успеха, религия гарантия добродетели, а деньги обязательно дают удовлетворение. Полностью доверяйте внешним силам, они покажут, как уступить страху и позволить ему контролировать вашу жизнь. Не позволяйте себе чувствовать ничего, кроме того, что одобряются другими. Если ваша жизнь со стороны кажется благополучной, Не позволяйте себе говорить, что изнутри всё не так благостно. Действуйте исключительно так, чтобы другим ваши действия казались разумными. Стремитесь к тому, чтобы самые важные грани вашего существования были по вкусу всем вокруг. Старайтесь убедить себя, что это безопасное, лишённое эмоций существование и есть счастье. Ругайте себя за то, что вам по-прежнему не безразличен человек, о котором нет смысла думать. Стыдите себя, пока не научитесь полностью подавлять все чувства. Проводите дни, месяцы, годы, проверяя его статусы в соцсетях и разглядывая фотографии, чтобы найти хоть что-то оправдывающее те чувства, от которых вы хотите избавиться. Доводите себя до белого коления, пытаясь во что бы то ни стало примирить ум и сердце. Помните, что забота о других зло, а любовь тем более. Исходите из того, что грань между хорошим и плохим это граница между разными религиями, расами, убеждениями, нациями, а не людьми. Неважно, что любой из нас способен погрязнуть в собственные дрянь участи. Не обращайте внимания на красоту и сходство с вами людей, которых вы сочли недостойными, ведь они отличаются генетически или тем, какие взгляды усвоили с рождения и как воспринимают мир. То есть они приучены думать и вести себя совсем не так, как вы. Ни за что не признавайте, что вас тоже дрессировали и приучали к определённым взглядам на мир. Твёрдо верьте, что вы это ваши мысли и ваши эмоции. Не позволяйте себе просто наблюдать всё, что творится в вашей голове. Ни за что не признавайте, что ведёте постоянный внутренний диалог с собой. Не позволяйте себе думать, что 2/3 ваших идей и мыслей вообще-то не ваши. Неважно, что они не дают вам ни надежды, ни удовлетворения, ни доброты, всё равно принимайте все эти мысли как свои. Выбирайте, с кем можно вести себя по-человечески. Решайте, кто чего стоит. Анализируйте привычки и черты характера других людей, распределяйте их по категориям, выбирайте достойных. Никто не может быть достоин любви и уважения просто потому, что тоже человек. И только так можно рассчитывать, что к себе вы проявите должную меру доброты. Станьте своим главным врагом, чтобы никто больше не мог занять это место. Готовьтесь к худшему, чтобы никто не мог вас ничем удивить. Это называется быть реалистом. Принимайте ту жизнь, какой вы достойны по мнению других. Не верьте, что можно хоть что-то изменить. Не верьте ничему, чего нельзя увидеть или пощупать. Душите на корню любые возможности перемен. Для поддержания духа балуйте себя короткими приливами эйфории, которую несложно получить благодаря чужому вниманию. Пусть степень вашей ненависти к себе определяется вашим прошлым. Повторяйте прошлое в будущем. Пусть другие уничтожают в вас всё хорошее. Это и называется быть сильным. Соглашайтесь на компромиссы, ведь делать выбор слишком страшно. Это и называется быть расчётливым. Бейтесь с другими, чтобы не сталкиваться с собой. Сопротивляйтесь и боритесь, пока не покажется, что всё и все стремятся вас замучить. Ни за что не признавайте, что это лишь игра вашего разума. Не допускайте и мысли о том, что вы своими руками шаг за шагом создали жизнь, которой никогда не хотели, собрав её из фрагментов, в отношении которых ни разу не приняли самостоятельного решения.